Глава седьмая. Азы. Проверка оказалась не такой простой, как я ожидал. В первую очередь меня поместили в изолятор, который, честно говоря, вызвал у меня смешанные чувства. Я представлял себе настоящую комнату пыток или камеру для людей с психическими отклонениями, но реальность оказалась куда более прозаичной перед моими глазами предстала обычная комната с одной массивной металлической дверью, запертой на несколько замков. Над моей головой красовалось огромное окно, занимающее практически весь потолок, но и оно было надежно закрыто толстой решеткой из стальных прутьев. Я быстро оценил их толщину. Даже слону было бы сложно их погнуть. Очевидно, решетка выдержала все испытания, которые ей довелось пройти. «Мой совет тебе». Иван встал позади меня, когда мы вошли внутрь изолятора. «Когда выйдет солнце, и ты почувствуешь себя плохо, словно пересидел в парилке, то не пытайся прятаться по углам. Так ты себе лишь увеличишь время мучений. Поверь мне, я много видел упырей, которые пытались прожить еще хоть чуть-чуть, но в итоге все равно сгорали дотла. Лучше вставай под солнечные лучи и принимай смерть как мужик. Это будет сложно». Я смотрел на решетку и понимал, что мне отсюда никуда не деться. «Вампиры сгорают практически мгновенно». «Ага». За мной закрылась дверь. Я четко слышал, как поочередно закрылись четыре механических замка. Дверь тоже не вариант. «Кого я обманываю, думая о побеге? В любом случае, я умру. Если не от солнечных лучей, так от мини-бомбы в шее». «Мне оставили жизнь только из-за того, что я могу чувствовать вампиров, но в отряде им не нужен кровосос, который может не совладать с жаждой и напасть в самый неподходящий момент. Чего уж там. Сам бы так поступил, будь у меня такой выбор». Я сел посередине комнаты и посмотрел наверх. Сквозь решетку проглядывало жемчужно-розовое небо. Тяжело вздохнул. Максимум полчаса, и солнечный свет проникнет сюда. Я закрыл глаза. На этот раз меня уже не пугала смерть, я смирился. Столько всего произошло со мной за каких-то два дня, что мозгу уже без разницы, как мое тело умрет. Даже инстинкт самосохранения задолбался и ушел в оффлайн. Глубокий вдох. Холодный воздух проникает в легкие, обжигая их ледяной свежестью. В голове пустота, как после долгого мучительного бега. И вдруг, как молния, прорезает мысль. Что я вообще делаю? Куда я иду? Взгляд падает на стену. Обычная, серенькая, но в ней отражается вся моя пустота. На стене глубокие четкие царапины, оставленные ногтями. Как же они глубоки, эти следы! Словно стены впитали всю горечь и безысходность, которые я таскал с собой годами. Следы на стенах, как отражение всей моей жизни, все мои неудачи и нереализованные мечты. «Ничего не добился». — шепчет внутренний голос, словно злой дух, который не дает покоя. «Кем ты стал? Никем!» И в этот момент я понимаю, что он прав. Жизнь — словно бесконечная гонка, в которой я бежал, бежал, но так и не достиг финиша. Я словно застрял в этом замкнутом круге. Работа, дом, рутина. И так день за днем, словно песчаная буря, засыпает все мои надежды. Я трачу драгоценное время, сжигаю кислород, но зачем? «Может быть, я просто боюсь шагнуть в неизвестность?» В комнату начали пробиваться первые солнечные лучи. «Думаешь, выживет?» — спросила Ария у Ивана. Они сидели за столиком в столовой и наблюдали за Робертом через планшет. «Не знаю», — честно ответил он. «Он первый, кто смог стать чем-то средним между человеком и вампиром. Раз у него хватило сил разорвать стальную цепь, — Значит, в нем есть сила кровососов. Раз есть сила, то, возможно, появится и жажда крови. Рано или поздно он станет вампиром. Изолятор — единственный способ узнать это безболезненно и точно. — Он мог нам послужить даже вампиром, — заикнулась девушка, поправляя розовую челку. — В моем мире человек и вампир смогли сосуществовать. — Наслышан я про высшего вампира и охотника, которые смогли свергнуть власть, а потом захватить целый город-крепость, — отмахнулся он. «Это твой мир, там правила другие, а это мой мир, и мне не нужен тот, кто может вырвать мне позвоночник и осушить мое тело до последней капли крови. Я должен быть уверен, что он...» — Иван ткнул пальцем в планшет. «Не причинит мне вреда ни под каким предлогом из-за своей зверской натуры». «Отмени, пожалуйста, изолятор», — промолвила Ария и уставилась на него. «От меня это уже не зависит. Ты прекрасно слышала шефа». Он должен быть сожжен. Первый лучик солнца упал на пол аккурат возле меня. Я протянул в его сторону руку. Надо убедиться, что я точно сгорю. С тем, что я кровосос, я уже смирился. Слишком многое указывает на то, что это действительно так. Клыки во рту незначительно увеличились в размерах. Суперслух стал видеть в темноте, словно кот, к тому же легко порвал цепь. Пусть она трижды китайская, но обычный человек на это не способен. Я хоть и отличаюсь повышенной физической подготовкой, но не настолько. Указательным пальцем дотронулся до света. Его пока недостаточно, чтобы я вспыхнул, как спичка, и не мучился продолжительное время. Но все же я почувствовал легкое жжение, а кожа даже начала дымиться. «Что и требовалось доказать», — прошептал я сквозь зубы резко убрал руку и стал ждать, пока камеру зальет солнечный свет. Теперь на солнечные лучи я смотрел не как на обычное природное явление, а как на мощный лазер, который способен поджарить меня до состояния хрустящей корочки. Страх. Его будто не было. Видимо, у вампиров нет страха, а я как раз к ним и отношусь. Посмотрел на углубление от ногтей на стенах и засомневался в этом. Может, когда меня начнет хорошо прогревать, то животный страх выйдет из спячки и попытается спасти мое бренное тело? Не знаю. Через двадцать минут полкомнаты залило светом. Пора. Я встал на ноги, размял все тело, снял с себя рубаху, обувь, трико и даже носки. Надо быть максимально открытым, чтобы встретить свою смерть. Улыбнулся на камеру, которая располагалась в защитном кожухе в углу, и помахал рукой. Как говорил мой дед... «Я твой дед!» — вспомнил шутку, от которой все катались по полу, когда я ее рассказывал. «Наверное, действительно смешная шутка. Я не мог понять этого. И в этот момент не понял. Шутка настолько простая и без всяких подводных камней, что вызывает истерический смех. Закрыл глаза и сделал два шага вперед. «Как бы сказал физрук, кто готов, сделайте два шага вперед!» Почувствовал, как мою кожу со стороны падения лучей будто начали прокалывать миллионы иголок. Жар мгновенно объял меня. «Я горю», — прошептал я с улыбкой на лице, смирившись со смертью. Открыл глаза и вместо пламени увидел легкий дымок. Посмотрел на свою кожу, она только дымилась. Как-то так. Присмотрелся на волдыри или какого-либо покраснения не нашел. Через пару минут я перестал дымиться. Просто так вот взял и перестал. «А где быстрая смерть?» — разочарованно спросил я в камеру. Под солнечными лучами я стоял долго. Даже ноги загудели. Поэтому я сел в позу лотоса и стал ждать, когда откроют дверь, а то кушать хочется. «Жажда крови? Неужели она?» «Нет, бред, я же не сгорел, а значит, точно не вампир». Не заметил, как уснул. Проснулся от механического звука открывания замков. В изолятор вошли двое. Иван и тот самый человек в капюшоне. Человек в капюшоне кинул мне новую одежду и обувь. Намек понял, быстро переоделся, встал на ноги. Они махнули мне рукой, и мне пришлось последовать за ними. — Поздравляю тебя, Роберт, — без эмоций сказал Иван и посмотрел на меня. — Ты не сгорел и даже не пытался сбежать. Неужели не боишься смерти? — Боятся только трусы, — только и смог ответить я, так как чувствовал себя неважно. Голод. Вот что меня в данный момент убивало. Надо будет запомнить эту фразу. С усмешкой проговорил человек в капюшоне. «Меня покормили хорошо. Я не стеснялся и заказал практически все из меню. Наелся, так сказать, как свинья. Осталось упасть в грязь и лежать брюхом вверх. Вместо этого меня отвели на лекцию. Хоть я и человек, но Иван лишний раз напомнил мне про бомбу в шее. А я из с первого раза столь важную информацию запомнил. На лекции рассказывали о вампирах. Про их анатомию, сильные стороны и, естественно, слабые» также рассказали про их мир. Оказывается, кровососы появились в нашем мире через некие порталы. Сколько успело попасть и где они все, считаю этот вопрос риторическим. Сильные стороны кровососов оказались существенными, как по мне. Вампиры могут короткое время двигаться с невероятной скоростью и имеют отличную реакцию, сравнимую с кошачьей, а то и того круче. Также они обладают силой больше человеческой минимум в два раза — Из-за этого в перечне экипировки для охотников присутствует легкий бронежилет. На мой глупый вопрос «Зачем?» ответ оказался простым и логичным. «Чтобы твои ребра не пробили тебе легкие и сердце». Оказывается, эти твари способны пробить грудную клетку и в прямом смысле слова «достать сердце». Это выражение для меня заиграло новыми красками. У вампиров хорошее зрение в ночное время суток. Они могут видеть в кромешной тьме. Слух идеальный. Я в этом убедился на собственном примере. Также у кровососов отличная регенерация. Она работает идеально и включается только тогда, когда есть повреждения. Они могут полностью восстановиться даже после критических повреждений, например, таких, какие могут быть нанесены наездом полного людей автобуса. Кости. Они у вампиров чертовски крепкие. Пробить черепную коробку с помощью 9 миллиметровой пули будет проблематично. Даже 7,62 не факт, что пробьет, если сама пуля не из разряда бронебойных. Ломать кровососом конечности считается лишней и тяжелой работой, так как они восстановят их в считанные секунды. И самое главное — это нюх. Они улавливают любые, самые тонкие запахи, особенно запах крови. Из-за этого засада на опытных вампиров практически невозможна, зато новообращенных легко ловить на свежую кровь первой положительной группы. Почему именно это, никто не знает точно, но статистика указала именно на нее. И еще упырям не страшен огонь. Они хорошо горят, но это не критично для них, хотя ходят слухи, что можно поджечь их кровь. Но сможешь ли ты этим поранить эту тварь? А еще им безразличен холод, хотя на этот счет у меня есть сомнения. Наверняка есть такая температура, при которой их кровь может замерзнуть. Это можно узнать только на практике. Теперь к слабостям. У них всего две слабости солнечный свет и серебро. В своем мире упыри проживают определенное время и становятся высшими. Тогда им идеи серебро становятся не страшны. Но в этом мире для них это вновь стало проблемой. Ультрафиолетовый свет лампы способен убить вампира? Прозвучал вопрос из моих уст. Если вкратце, то для уничтожения кровососа ультрафиолетовым свечением одного фонарика будет недостаточно. Он непременно обожжет вампира, но не более. Надо упыря поместить в объемный свет и держать его, пока он не сгорит полностью. Такие специальные ловушки есть, но есть одна маленькая проблема. Кровососы узнают запах и стараются сразу уходить. Есть возможность завлечь вампира в ловушку, но только если фургон будет пропитан резкими запахами, особенно кровью. Тогда вампиры теряют бдительность, и можно их прожарить. С серебром все оказалось намного увлекательнее. Выяснилось, что этот металл реагирует с их кровью, которая благодаря этой реакции мгновенно воспламеняется, однако существуют определенные условия. Если вампир молод, то серебро не сможет быстро вступить в реакцию из-за низкого содержания пирофорных соединений в его крови. В таком случае потребуется дополнительная защита в виде дробовика и ультрафиолетовых ламп. Согласно теории, вампиров можно устранить обезглавливанием, однако эта задача настолько трудная, что гораздо проще обнаружить серебряный кол в поле и вонзить его в сердце. На сегодняшний день других методов умершвления вампиров не существует, но ученые продолжают исследовать все возможные варианты. Существуют слухи о наличии химического оружия, способного уничтожить вампиров, но на данный момент оно все еще проходит испытания. Среди научных исследований, посвященных вампирам, особое внимание уделяется их биологии и возможным уязвимостям. Ученые изучают древние тексты и фольклор различных культур, чтобы выявить закономерности, которые могут помочь в разработке более эффективных методов борьбы с этими существами. Тем временем в некоторых регионах наблюдается рост мифов о новых вампирах, которые якобы обладают необычными способностями и могут быть более устойчивыми к традиционным методам устранения. Это поднимает вопрос не только о необходимости обновления знаний о древней мифологии, но и о том, как справляться с этими потенциально новыми угрозами. Время покажет, какой подход окажется наиболее эффективным в этой бесконечной борьбе. Исследования также поднимают вопросы о психологии этих существ. Некоторые ученые предполагают, что вампиры могут обладать уникальными когнитивными способностями, которые помогают им манипулировать человеческим сознанием и избегать обнаружения. Это открытие заставляет специалистов пересмотреть стратегии защиты и разработать новые методы распознавания подобных манипуляций. Кроме того, в последние годы все чаще звучат идеи о возможной эволюции вампиров, что может объяснить появление новых видов с нестандартными способностями. Некоторые исследователи начинают проводить генетические испытания, чтобы выяснить, как эти изменения могут повлиять на их уязвимость. Возможные результаты таких исследований могут кардинально изменить подход к борьбе с вампирами. К тому же активное сотрудничество между учеными и представителями правоохранительных органов становится необходимым условием для разработки эффективных мер борьбы с вампирской угрозой. Обмен информацией и совместные исследования помогут выявить закономерности в поведении вампиров и разработать более действенные стратегии противодействия. Эта коллаборация подчеркивает важность междисциплинарного подхода в изучении таких загадочных и опасных существ. И все это пришлось мне слушать без перерыва более четырех часов. Если честно, то я все это видел в фильмах. Могли бы просто показать кино, и все бы остались довольны. — Не устал слушать, — встретил меня Иван на выходе из учебного класса. — Тебя нянькой, что ли, назначили для меня? — удивился я. — Ага, — отмахнулся он. «Пошли познакомлю с отделом К...» «С отделкой?» — плохо расслышал я, так как отвлекся на девушку, выходящую из класса. «Смешно!» — рассмеялся он. «Отделка! Действительно смешно!» Мы пришли в столовую. За небольшим круглым столом сидело трое уже знакомых мне людей. Теперь при полном освещении я мог их рассмотреть получше. Девушка азиатского происхождения с розовыми волосами. На самом деле они окрашены лишь спереди. Стильно стоит отметить. Лицо привлекательное, но жесткий взгляд очень сильно портил общее впечатление. За ее плечами был опыт, который явно не был положительным. Я оценил ее фигуру, стройная. На ней была простая серая футболка и такие же по цвету леггинсы. На руках я заметил татуировки, но не стал их изучать, так как совершенно в них не разбираюсь. Второй человек был тем самым парнем в капюшоне. Даже тут он в нем. Ему явно лет за тридцать, грубая щетина на квадратном лице, серые глаза. Телосложением он явно не уступает, но я бы не стал с ним драться. Видно, что его мышцы, которые выпирали через красную толстовку, набраны не с помощью химии. Третий человек оказался не таким высоким и сильным, как первый. Наоборот, он был невысокого роста, худой, гладко выбритый и моложе. На вид ему не больше двадцати пяти лет, он единственный, кто одет в смокинг. Выглядит доброжелательным, даже улыбнулся мне. Знакомься. Иван начал знакомить меня с компанией. Ария — единственная девушка среди нас. Ей палец в рот не клади, по откусит. Зачем именно палец? — шепотом спросил я, но благо никто не услышал. Марк, — указал он на парня в капюшоне, — специалист по автотехнике, а также мастер по владению огнестрельным оружием. Считай его штатным снайпером. «Хотя мы все неплохо стреляем, но вот Марк палит на уровне Бога». «Ух ты!» — только и смог сказать я, так как легко верилось в то, что этот парень в капюшоне способен убить меня за пару километров. Я будто чувствовал это нутром. «И Сергей!» — с улыбкой указал Иван на худого приветливого парня. «Специалист по рукопашному бою и диверсиям». «Приятно познакомиться. Я Роберт».